Глава четвёртая. Наверное, за этими словами стояло что-то важное и значительное. Должно быть, мне следовало отреагировать на них как-то иначе, чем просто стоять на месте и в растерянности таращиться на Янга. Но правильный ответ ему дала бы настоящая Флорина Эшторн, а я? Я ничего не понимала. Он заклинатель времени? Что это значит? Это какая-то должность или Что может скрыться под Или, я даже предположить боялась. И почему лишь вчера вступивший в брак молодой ещё мужчина так холоден с женой? Всё из-за того, что женился на ней не по своему желанию, а по настоянию неведомого владыки. Что это за владыка такой, что так запросто распоряжается чужими судьбами? А что значили слова про анкету? Напоминает сайты знакомств. Когда-то я пыталась найти там кого-нибудь, однако не удалось. Выходит, претенденток на роль жены было несколько, и в итоге была выбрана Флорина. Нужно было что-то сказать, и я пробормотала. «Благодарю», — говорит Янг. «Поздравляю вас тоже. Они очень красивые», — добавила, бросив взгляд на часики, которые действительно хорошо смотрелись на запястье. «К чему эта церемонность?» — поморщился он. Мы ведь супруги. Ты можешь звать меня просто Рихард. Рихард. Рихард Янг. Я мысленно повторила это имя. Оно ему им шло. Как скажете? Скажешь, кивнула я. Владыка не должен видеть, что мы относимся друг к другу не как супруги. Пусть думает, что наша первая брачная ночь уже состоялась. Я не хочу рассказывать ему о случившемся в бассейне. Так значит, мы должны притворяться, усмехнулась я. Вот как, нигде-то нет искренности, даже в другом мире. Только в его присутствии. Кроме того, там будут журналисты, так что тебе лучше улыбаться, как ты это умеешь. Я закусила губу. В его словах явно сквозило пренебрежение. Судя по всему, мнение Рихарда же не было вовсе нелестным. И хотя я не имела к этому никакого отношения, мне стало неприятно. Собираешься всю жизнь играть роль, бросила я. Думаю, ты тоже. Даже не моргнул собеседник. Я наслышана твоих отношениях с младшим отпрыском семейства Зельданов. Имею в виду, я не намерен терпеть измены. Фыркнув, я развернулась и зашагала обратно в спальню. Вот и поговорили. Тайгерт лежал на прикроватном столике, где я его и оставила. Бутылку и бокалы джер оттуда убрал. А вот в букете остался. Я наклонилась, понюхала. Цветы ничем не пахли. Времени до вечера оставалось ещё предостаточно, и я собралась потратить его на то, чтобы как можно больше узнать о Гритти Эшторн. Экран тайгера был тёмным. Я нащупала сбоку кнопку и нажала на неё. Не ошиблась, устройство включилось. Но меня ждал неприятный сюрприз. Назовите пароль, произнёс механический голос. Во-мду да. о том, что Тайгерт мог быть запоролен, я даже не подумала. И как мне его включить? Закрыв глаза, я протянула руки к экрану, пытаясь вспомнить, почувствовать знакомое телу, в котором сейчас находилось ощущение. Может, что-нибудь придёт в голову само собой? Но ничего не получалось. Похоже, сознание Флорины Шторн покинуло это тело окончательно. Я не слышала в голове её голоса и не могла ничего с этим поделать. Вспомнилась фамилия, которую назвал Рикхард. "Зельдан", проговорила я. "Пароль неверный". "Заклинатель времени", предположила я. "Пароль неверный". "Вода", выдала я ещё один вариант. Глупо, наверное. Зачем использовать в качестве пароля то, чего боишься? хотя если Флорина пыталась бороться со своим страхом. Добро пожаловать. Я извлёно выдохнула, наблюдая за яркими узорами, расцветающими на экране. Угадала, даже не верится. Чего бы вы хотели? Поинтересовался у меня всё тот же голос. Я вспомнила, что Янк что-то говорил о светской хронике. Хочу почитать, что обо мне пишут. Вам же это не нравится, ответили мне. Не будь мой собеседник искусственным интеллектом, как и робот дворецкий. Я бы решила, что электронный помощник удивлён моим ответом. Вы уверены? Да, я уверена, подоропила я. Работаю. Информация найдена. Приятного чтения. Я уже собралась приступить к изучению появившихся на экране ссылок, как вдруг к вам гость, Грита Эшторн. Громко объявил Джер, заглянув в комнату. Я снова вздрогнула при его появлении. Они ждут в гостиной. «Как не вовремя-то?» «Я почитаю это позднее», — сообщила я, и экран Тайгерта снова погас. Гостей оказалось аж целых пятеро. Двое мужчин и три женщины. Всем на вид от сорока и выше, но выглядели они весьма солидно. Строгие костюмы на мужчинах. элегантное платье на женщинах. Рикхард Янг гостиную уже покинул. Робот принес туда напитки, чтобы угостить визитеров. Один из бокалов с чем-то оранжевым, напоминающим на вид апельсиновый, а по вкусу томатный сок, пригубила и я. Пришедшие поприветствовали меня по-разному. «Рады встречи, Грита и Шторн!» «Хорошего дня, Флорина!» «Рин, дорогая, как ты?» Этот возглос принадлежал светловолосой женщине, которая почти с материнской нежностью коснулась моей руки, той самой, на которой красовались подаренные супругом часы. Похоже, они не ускользнули от всеобщего внимания. "Какие красивые", улыбнулась мне блондинка. "Недурно", заметил сидящий с ней полноватый господин. Впрочем, того и следовало ожидать, ведь род Янг один из старейших и самых сильных среди заклинателей. Род Эшторн тоже, произнесла худощавая брюнетка с кислым лицом. У меня и сомнения не было, что Владыка выберет Флорину в пару Рикхарту. Кто кроме неё сможет подарить ему сильного наследника? Я едва не подавилась напитком. Не обратив внимания на мою реакцию, они продолжили разговор. Я пыталась сосредоточиться на том, что слышала, но смысл ускользал от меня. Одно было очевидным я попала попала, так попала. Наша девочка очень ценна, восклицала светловолосая дама. Главное, чтобы не профукала свой шанс, хмыкнул сидящий рядом с ней мужчина, у которого оказался металлический мизинец на левой руке. И то верно, владыка не потерпит, если что-то пойдёт не так, но Грит Янг должен это понимать. Рин, а ты что молчишь? обратились ко мне. И я покрепче стиснула пальцы вокруг показавшегося вдруг скользким бокала. «Эм, я просто...» — отозвалась я. «Просто не хотела вас перебивать». «Не приставайте к девочке!» — заступилась за меня самая доброжелательная из гостей. Даже приобняла за плечи. «Ей так нелегко, ведь так, дорогая?» «Да», — призналась я. «Были бы рядом твои родители», — вздохнула она. И у меня в голове что-то щёлкнуло. Так у Флорины нет семьи, как и у меня самой. Моих родителей не стало несколько лет назад. Я росла единственным ребёнком, ни сестёр, ни братьев. Что же касается двоюродных и троюродных, то мы никогда не были особенно близки. У каждого из них своя жизнь, семьи, дети. Зато у неё есть мы, её опекуны, заметил один из мужчин, и я наконец-то поняла, Кем все они приходятся, Рин Эшторн? Так много опекунов. Порядки этого мира явно отличались от привычных мне. А почему ты не хвалишься тем, что владыка устраивает приём в твою честь? А свидимилась кислолицая брюнетка. Приём, воодушевлённо воскликнула третья женщина, пухленькая шатенка с пёстрым шарфом на шее. Мы должны помочь тебе выбрать наряд. Жаль, конечно, что нас не пригласили, но ты должна блистать. "Разумеется", горячо поддержала её блондинка. Мы немедленно этим займёмся. Грит Тегирд, Грит Брух, вы можете пообщаться с Гритом Янгом, а затем отправляться домой. Это не мужское дело. Оба с готовностью закивали, после чего поочерёдно пожали мне руки, и женщины потащили меня в спальню к одежному шкафу. Я поняла, что это надолго. С Надеждой провести оставшееся до приёма время наедине с Тагертом пришлось распрощаться. Опекунши Флорины больше мешали, чем помогали и никак не могли прийти к единодушию. Одна хватала сапфировый синий комбинезон, вторая пыталась одеть меня в узкое платье в пол с огромным вырезом на спине, третья настаивала на сияющей, как чешуя на русалочьем хвосте, мини-юбке. Повезло Рихрту и другим мужчинам, что они остались в стороне от этой кутерьмы. Радуются не боясь, что их совета не спрашивают. В спальню даже Роберт не заглядывал. Так, постой, наконец-то поинтересовалась моим мнением светловолосая. Теперь я знала, что её имя Ритара Лайтер. А тебе-то самой что больше нравится, девочка? М-м, замялась я и ткнула пальцем в первое попавшееся Это оказался элегантный брючный костюм из гладкой зеленой ткани, к которому прилагалась белая блузка. На меня тут же уставились в изумлении. «Но, Риин, это же какой-то скучный офисный наряд. Неужели одной ночи с Гритом Янгом хватило для того, чтобы твой вкус испортился и из молодежного стал настолько консервативным?» «Она ведь теперь замужняя Грита, не забывай!» – фыркнула Шатенко. Но всё же для приёма у владыки слишком просто. Я бы на твоём месте выбрала всё же платье. Платье, выдохнула я, принимая из её рук нечто ярко-алое, прохладное и невесомое. Неужели одежда бывает и такой? Я хочу его примерить, вырвалось у меня. Вот теперь узнаю, Рин Эшторн. Это красное платье для чего ты надела? Запел в моих ушах невидимый голос, когда я встала перед зеркалом, облачённая в предложенный вариант. В своей земной жизни я никогда даже не примеряла настолько смелых нарядов, не говоря уж о том, чтобы их носить. Но сейчас у меня и сомнения не возникло, что платье и девушка в отражении созданы друг для друга. Смелое, но не вульгарное декольте подчёркивало фигуру: плечи, руки, высокую грудь, пояс мягко обнимал тонкую талию. подол струился по ногам, но и там крылся за маскированными складками разрез до бедра. А всё это вместе смотрелось так, что дыхание перехватывало. Неужели это я? Нет, не ты, саркастически заметил внутренний голос. Это отрезвило, и я отвернулась от зеркала, разом вдруг растеряв недавний восторг. Пора вернуться с небес на землю. Остановимся на нём, выдохнула Ритара. А теперь надо подобрать драгоценности. Ах, моя девочка, какая же ты счастливица. Пока ты этого не понимаешь, но однажды Гридзельдан не мог бы дать тебе ничего из того, что обещает брак с Рихгартом Янгом. Она ослеклась на было поздно. Её спутницы уже бросали на неё сердитые взгляды. Похоже, они очень не хотели, чтобы кто-то упоминал о несостоявшемся возлюбленном Флорины. Или между ними что-то было? Любопытно, может, у самого Грита Янга тоже имеется дама сердца, потому он и равнодушен к прелестной молодой жене со дня свадьбы. Но слова о наследнике, услышанные от опекунов, не давали мне покоя. Уж не это ли нужно владыке от пары Рихард Янг плюс Флорина Эшторн?